Глава двадцать третья. Зомби из зимнего сада. Алиса влетела в зимний сад клиники и практически упала на скамейку в самом дальнем и укромном уголке оранжереи. Только здесь она могла успокоиться и хоть ненадолго ощутить себя в безопасности. Ей всегда нравилось сюда приходить. Сама обстановка оранжереи действовала на неё успокаивающе. Это было просторное помещение с высоким стеклянным потолком, сквозь который виднелось небо. Зимний сад заполняли живые растения, цветы, аккуратно подстриженные кустарники. В больших пластиковых кадках, расставленных ровными рядами вдоль дорожек, росли декоративные деревья, многие достигали 3-4 м в высоту. Журчал искусственный ручей, и это тихое журчание умиротворяло даже самых буйных и неуравновешенных заключённых. Некоторым пациентам в тёмной хале разрешали гулять здесь по 2-3 часа в день. Конечно, исключительно тем, кто вёл себя смиренно и не представлял опасности для окружающих. Арисе это позволили через неделю её пребывания в клинике, когда поняли, что она не станет нападать на персонал и других пациентов. Вот и сейчас по дорожкам безмолвными тенями бродило несколько человек в тёмно-серых бесформенных пижамах. Опколоты и сильнодействующими успокоительными средствами, они больше напоминали ходячие трупы, нежели людей, но Алису это не беспокоило. После бесцеремонного вторжения в мозг ей хотелось просто посидеть в полной тишине. Даже радовало, что эти несчастные не пытаются с ней заговорить. Девушка безсиленно откинулась на пластиковую спинку скамейки и перевела дух. Это ужасная женщина в чёрном, и её странные спутники почему-то они сильно напугали Алису. Было в них что-то тёмное и зловещее, чего она не могла понять и объяснить. А когда Церцея Сентэри приложила к её лбу свою холодную ледяную руку с острыми чёрными когтями, в Алисе будто что-то взорвалось в голове. Ей вдруг показалось, что она уже испытывала подобное ощущение, причём не так давно. Где-то там, в той другой жизни, которую она совершенно не помнила, а затем невнятные картины и силуэты замелькали в голове Алисы. Неужели к ней и правда возвращаются утраченные воспоминания? Алиса сама не знала, рада она этому или нет. А что, если она и правда беглая преступница? Ведь откуда-то у нее взялись эти навыки избивать людей до полусмерти? Возможно, она и оружием пользоваться умеет. Алиса задумалась. Может, она и к лучшему, что Церцеи не дали завершить начатое. Кто знает, до чего она могла докопаться и к чему это привело бы. Возвращаться в библиотеку или в свою камеру Алисе не хотелось. Она решила сначала дождаться, когда зловещие посетители удалятся из клиники. Странно, что Анатолий Андреевич сам привёл их в тёмный аллей. Неужели он не видел того, что увидела Алиса, едва они приблизились к ней в библиотеке. Девица с ядовито жёлтыми волосами с чёрными прядями при разговоре то и дело облизывала свои пухлые губы. Её язык был лустким и острым, юркий выскакивал из рта почти как у ящерицы или змеи. Сопровождающий ее парень всей кожей источал холод, а его глаза они напоминали кусочки льда, такие же бесцветные, прозрачные и блестящие в ярком свете ламп, и сама Церцея Сентери бледная и костлявая, как смерть. Её угольно-чёрные глаза, казалось, пронзали Алису насквозь, и моргала она совсем не как человек. Обычно так моргают крупные птицы, к примеру, вороны. Алиса содрогнулась. Не хотелось бы ей вновь встретиться с этой троицей. Девушка нервно скрестила руки на груди и только теперь ощутила, как сильно дрожат руки. Она крепко сжала кулаки и глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. В этот момент мимо прошёл уборщик Борис с большой пластиковой лейкой в руках. Его кудрявые золотистые волосы выбивались из-под чёрной бейсболки, надетой козырьком назад. Парень поливал декоративные растения и оббирал увядающие листья с их веток. — Что это ты тут сидишь? — без особого удивления поинтересовался он. — Я слышал, к тебе приехали гости. — Мне они не понравились, — ответила Алиса и снова поежилась. — Ты убежала от них? — Почему? — спокойно спросил парень. — Они меня пугают. Я разволновалась, потеряла голову. — Одна из самых серьезных потерь в битве — это потери головы. Многие здесь с этим согласятся. Он с улыбкой обвёл рукой вокруг, показав на тропинки, по которым будто сам нам были бродили заключённые. Что в них было такого страшного? Сама не знаю. Видела ли я это на самом деле или это плод моего воображения? Мне кажется, они не те, за кого себя выдают. Та эта женщина с сердцем в центре, есть в ней что-то до боли знакомое и пугающее. Не могу понять, Но я точно знаю, что от неё мне лучше держаться подальше. Вот оно что, поливая растения, хмыкнул парень. Я слышала от других работников, что она известный в Европе психиатр. Вдруг она смогла бы помочь тебе. В чём? Алиса устало закрыла глаза, вспомнить всё, вырваться отсюда. «А стоит ли вырываться?» — чуть перее начало знакомого цитату Алиса. «Вот в чем вопрос». «Тебе что, здесь нравится?» — искренне изумился Борис. «Это же настоящая тюрьма, даже хуже. В тюрьме людей хоть не пичкают наркотиками. А ты взгляни на этих еле шевеляющихся зомби». «Не нравится, конечно», — призналась Алиса. «Но я ведь не знаю, что ждет меня снаружи». Я ничего не помню о другой жизни за стенами клиники. Есть ли у меня семья, друзья? У меня нет никакой цели. А если у человека нет цели, то ему и жить не зачем. Что верно, то верно, вздохнул Борис, поливая очередной куст. А тебе нравится твоя работа? Другой у меня нет. Кстати, заметил, что ты любишь этот сад больше всех остальных помещений. Мне здесь тоже нравится. Нет ощущения, что ты находишься в психушке. — Именно поэтому я и прихожу сюда. Да здесь и выбирать, в принципе, не ищего. Столовая, либо библиотека, либо комната для настольных игр. А я терпеть не могу игры. — Откуда тебе это известно? Ты же потеряла память. — Такое, видимо, не забывается. Борис мрачно усмехнулся, продолжая обрывать засохшие листья с веток растений. — Интересно, как это? — спросил он вдруг. — Что именно? — Потерять память. — На что это похоже? Сложно сказать, пожевано плечами Алиса. Она уже почти успокоилась, даже руки перестали дрожать. Разговор с Борисом действовал на неё лучше любого успокоительного. Я просто ничего не помню до того момента, как оказалась здесь. Не помню, когда моя жизнь имела какой-то смысл. Ведь я к чему-то стремилась, чего-то хотела добиться, кого-то любила или быть, может, ненавидела. Сейчас же просто волочу бессмысленное существование. А если все бессмысленно, что тебе мешает выдумать какой-нибудь новый смысл? — Об этом я и не думала, — откровенно призналась Алиса. — Кстати, ты здесь не одна такая, — сообщил парень. — Я слышал, в темных олег содержатся и другие. — Потерявшая память? — удивилась девушка. — Я пока таких не встречала. Но если учесть, что большую часть дня мы проводим в заперти в своих камерах, то и не мудрено, а кто еще тут сидит? В ряде и сомнизии не так уж много. В основном здесь содержатся разные маньяки и преступники, тихо усмехнулся Борис. Примечательные личности. Одна из самых известных нимфа слышна такой. Алекс молча на него посмотрела. Ах, да, вспохватился парень. Всё время забываю о твоей нимфе. О ней ним когда-то во всех новостях трубили. На самом деле, её зовут Светлана Романова. Девица метаморф, способная управлять растениями. Её держат в отдельной камере в этом же корпусе и постоянно печкают сильными успокоительными средствами, чтобы она не могла воспользоваться своими способностями. Кроме того, на пушечный выстрел не подпускают ни к каким растениям, да и ним фитоненькую травинку, и она мгновенно превратит её в опаснейшее оружие, а затем использует для побега. Говорят, она уже убегала из других подобных учреждений. Ещё здесь сидит этот чёртов клоун-фокусник Козеин. О нём ты, наверное, тоже не слышала? Алиса отрицательно покачала головой. «Я видел этого Казиина пару раз, а потом нашел фотографии и видеозаписи его выступлений в интернете. Сейчас их особенно много на портале «Городские легенды», где люди пишут о всякой чертовщине, которая с ними приключилась. Казиин обычно выходил на арену в длинном серебристом сюртуке и огромном цилиндре, но потом и по городу начал ходить в таком виде. Ну, точно, псих». Нормальный человек разве станет так рядиться в сертоки и цилиндре, невесело усмехнулась Алиса. Так он болванчик, кто безомный шляпник, пояснила она. Именно так его рисуют в книге про Алису в стране чудес. О, он куда страшнее, хмыкнул парень. Жуткий как смерть. Когда он в полном сознании, они обколдуют успокоительным, я побаиваюсь даже проходить мимо его камеры. Альбинос, абсолютно белая кожа, красные глаза, белые волосы. и зубы острые, как у акулы. Подходящий же псевдоним он себе подобрал. Что он натворил? За что его сюда упекли? Не знаю только, что на его счету несколько человеческих жизней. Говорят, в театре Иллюзион, где он работал, что-то случилось. После этого он окончательно рихнулся и начал нападать на людей. Так мы все здесь в опасности, спросила Алиса. С такими-то соседями. Нет, покачал головой Борис. Самых опасных держат в запретии. Казины иногда выпускают в сад погулять, пребываться с растениями, но он всегда в смирительной рубашке и под таким сильным действием лекарств, что шевелится с трудом. Это радует, задумчиво произнесла девушка. Ты меня убедил. Я хотела бы выйти отсюда и, наверное, что-нибудь вспомнить. Ведь сейчас я словно пустая книга. Страницы есть, а текста на них нет. Чистые листы. Хотя-то мне немного грустно. Не надо грустить. Вот увидишь, рано или поздно всё станет понятно, встанет на свои места, выстроится в красивую, единую схему, словно кружево. Проездим с Борисом постепенно удаляясь по садовой дорожке. Станет понятно, зачем всё было нужно, потому что всё будет правильно и никак иначе. Обожаю, когда ты цитируешь Алису, весело крикнула ему в дагонку девushka. Но Борис больше ничего не сказал ей в ответ.